слова готовы и сорваться, а не был он пожалел, застрял в горле. Наденька же не спеша отвечала, переминалась на пороге, заглядывала испытующе глаза и хлопала ресницами. Так она делала всегда, когда собиралась спросить о чём-то и предвидела отказ. Владичка, ты Машеньку помнишь, Машеньку Свиридову, которая Фёдора сестра, а ты с ним помню? Наденька шагнула, обвичила его руки, словно желая обнять его. Машеньке угрожают, представляешь, это кошмар какой-то. Я её вчера встретила, так просто не узнала. Говорю: "Господи, что с тобой, Анна? Слёзы, жуть. Зачем она здесь?" Ради Машеньки, которую вот, если её вспомнил, то смутно, долговязое мрачного характера блондинка или брюнетка, не суть важно. Просто Наденька в жизни не станет делать что-то ближнего ради. И уж тем паче ехать за тридевять земель в глухую деревню к бывшему, уже всё-таки бывшему жениху. Сочувствие не смешите. Нать, а нать, хватит урать. Оскорбилась с картинной картонна, принял позу соответствующую, которая на влады, но ну, никак не подействовала. Разве что повеселило. Ири правда говорили: до свидания, у меня работы много. Ну ладно. Натька решительно зашла в комнату, толкнула стул, чтобы хоть на ком-то раздражение вымести, швырнула сумочку на грязную скатерть и уселась в единственное кресло. Правды хочешь, значит. А правда в том, что тебя друг мой считает полным психом. Болит его психом опасным. Это ведь ты, Машки, письма шлёшь. Какие письма? Он окончательно перестал понимать что либо. С угрозами. Лад, вот не делай такое лицо, я ж тебя под лицо знаю, как облупленного. Слушай, вообще это дело не моё, конечно. Вообще мне уже и наплевать, вроде как. В руке возникла сигарета, над длинной измейкой му штука. Щёлкнула зажигалка, и из-за кинах губ вырвалось первое облако дыма. И наплевать. Ну вот Знаю, что ты не такой урод, как остальные, жалко мне тебя. Укатают ведь. Я не понимаю, о чём ты. А я не понимаю, зачем ты притворяешься. Ты и раньше Машку ведьмой называл, называл, называл, не притворяйся. Тем вечером, когда запнулась, не желаю вслух поминать давний позор, когда ты нажрался и полез к ней драться. Не даже не драться, уладить, задушить, тебя трое от Машки отрывали. А ты всё орал, что ведьмам дорогават. Он не помнил. Точнее воспоминания были совершенно иными. Да был вечер по поводу, а без повода просто вечер для друзей. Пьянка. Все пили и он пил. Нет, не пил, напивался. Почему? Потому что через кошмари и мысли по утрам стали мутными. Драка была, но чтобы он кого-то душил, невозможно. Я тебе не поверил, когда сказал, что не помнишь, а ты и правду не помнил. Тебе болечиться не здесь, а нормально. Хочешь, я договорюсь о консультации. Подумай. Наденька дышала дымом. Лиловый воскуритель для ложных икон. Жертву приношение от язычничества формалистки, которая если и видит иконы, то лишь как предмет искусства. Проклятием голова болит, ноит и ноит это от наденьки. Знаешь, почему я не возражала, когда ты объявил об отъезде? Ведь ты же свалил на кануне свадьбы. Вот просто сказал: до свидания, дорогая, я хочу отдохнуть и от тебя в том числе. Пожалуйста, дорогой, отдыхай. Может, мозги на место встанут. Не устали? Судя по всему, нет. Оставь мозги в покое, и пока ее нынешний за тебя всерьез не взялся, он не посмотрит, что ты это ты, просто явится твою Шушинское, да сделает радикальный массаж битой. Зачем она тебе? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Твоюш мать, Натяка. Вот, она на прямую штуку, словно дула пистолет. А ты уже бесишься. Ты очень легко выходишь из себя делаешь что-то а потом не помнишь я же тебя прошу вспомни вспомни благородику мои какие письма ты что ж и зачем машка да наплюй на машку нагадала она она ж в первый раз так до карты в руки взяла карты машка ведьме голова он сходит с ума он не писал никаких писем он уехал оттуда чтобы быть подальше от всех так зачем писать и что она мне нагадала Но ну, наденька замялась. Что тебе недолго осталось, что ты в прошлой жизни был охотником на ведьм и кого-то несправедливо убил, а тебя прокляли. И поэтому ты умрёшь. Ну что же? Карта и книга её. Книга. Тёмные страницы разбухшие с озостом, словно суставы от старости. Буквы вдавлины, чернила выцветли, но это неважно, читать можно и так. Написано было не по-русски, английский, латынь, не суть важно, главное, что никто в их компании не знал языка. Но Машка всё-таки блондинка, жёлтой и паклой, и белое лицо с карминовыми губами читала, громко и с подыханиями, потому что пьяная и потому что играет. Карты мечет на стол, пальцем водит по такому лицу королей и дам, почти иконы, только святости на грош.